Глава 10 Люди и нелюди. Деревня, которую Финист обозвал Розней, мало чем отличалась от других деревень Вольского царства и на первый взгляд выглядела вполне мирно. Избы утопали в снегу, дым из труб валил столбом, предвещая скорые холода. В маленьких оконцах горел свет, по крышам катилось красное солнце. Василиса присмотрелась к ближайшим домам, Волчьего оконита не видать, хотя его вполне могло замести. «Ведьмак живет у реки», — Финист кивнул куда-то в сторону. Они замешкались неподалеку от въезда, обдумывая дальнейшие действия. «Предлагаю оставить лошадей, обогнуть деревню и зайти с берега», — сказал Кирше. «Так мы привлечем меньше внимания». «Как зовут твоего ведьмака?» э протянул Финист, поднимая взгляд к багряному небу. Ты не помнишь имя своего должника? хмыкнула Василиса. Их много, а я один, парировал Финист. И чтобы взимать долги, мне не нужно знать имя. Достаточно того, что я помню, как он выглядит и где живет. Вот у этого нос крючком и золотая серьга в ухе. Вроде бы. Ты издеваешься? Закатила глаза Василиса и спешилась. «Зачем мы вообще его с собой взяли?» Спросил Кирша, спрыгивая в снег. «Потому что я очень полезный». Тут же отозвался Финист и набросил поводье на ближайшую ветку. «И потому что наша красавица в меня влюблена». «Мечтай», бросила Василиса через плечо, пытаясь разглядеть в вечернем спокойствии деревни хоть что-то подозрительное. «Ты забыла, что не можешь мне врать», — лукаво протянул Финист. «Зато ты врешь, как дышишь», — огрызнулась чародейка. «Просто ты боишься выглядеть влюбленной дурочкой, я понимаю». «Он ведь отверг тебя дважды?» — Финист ткнул пальцем в кирши. Тот смерил его холодным взглядом. «Единственный влюбленный дурак здесь ты», — Сухо заметил он и, обойдя Финиста с Василисой, двинулся к домам. «Вот видишь», — присвистнул Финист, — «он тебя не любит, так что ты можешь...» Василиса резко обернулась, оказавшись с Финистом лицом к лицу. «Достаточно близко, чтобы чувствовать на щеках его дыхание». «Зачем ты это делаешь?» — она гневно смотрела ему в глаза. «Что?» — невинно поднял брови Финист, но на губах его изогнулась лукавая улыбка. «Пытаешься вывести из себя кирши. Мы оба знаем, что я чувствую, и что к тебе эти чувства не имеют никакого отношения. Я не люблю тебя. Я не хочу быть с тобой. Я хочу тебя использовать, а потом, когда все закончится, тебя будет судить гвардия». Улыбка Финиста стала еще шире. Во взгляде появились недобрые огоньки. Он наклонился к Василисе так, чтобы их глаза и губы находились на одном уровне. «Да, красавица, только я знаю, что тебе снятся наши жаркие ночи. Твое тело не забыло меня. Ты все еще в моей власти». Он медленно и четко выговаривал каждое слово. «И именно поэтому...» «Ты до сих пор не с ним». Он кивнул куда-то Василисе за спину. «Не подпускаешь его, потому что все еще хочешь меня». «А он все глядит на тебя грустно, как брошенный щенок, и на что-то надеется, хотя видит, как ты смотришь на меня, слушает, как стонешь во сне». Пощечина вышла звонкой и сильной, Голова Финиста дернулась, но улыбка так и не сошла с лица, будто он того и добивался. Василиса тяжело дышала, стиснув зубы и побелев от гнева. «Сейчас не время и не место, Финист», — проговорила она, беря себя в руки. «Я не знаю, чего ты добиваешься, но...» «Тебя?» «Но...» — с нажимом повторила чародейка. «Мы обязательно обсудим это позже. А сейчас...» «Займёмся?» Воздух расколол женский крик. Василиса оглянулась на деревню. «Чубасья мать!» — ругнулась она и побежала к домам, ориентируясь на следы, оставленные кирши. Темного она заметила почти сразу. Он стоял за одной из и выглядывал из-за угла, в сторону улицы. Вся фигура его была напряжена, будто он был готов в любой момент сорваться с места. Левая рука сжимала ножны, правая лежала на рукояти катаны. Женщина продолжала кричать. Приблизившись, Василиса проследила за взглядом Кирши. На широкой улице стояли двое мужчин. Один из них отряхивал расшитые узорами кожух, а второй держал брыкающегося поросенка. У их ног над телом еще одного мужчины стояла на коленях женщина в легком платье и с распущенной косой, словно только что выбежав из избы. «Вставай, миленький, вставай, родной!» — причитала она, толкая неподвижное тело. «Не встанет, муженек твой, дура!» — рявкнул мужчина в кожухе и пнул топор, что валялся у ног. «Чуть одежу мне не попортил!» «Скотина!» «Убийцы!» — плюнула женщина, накрывая собой тело мужа. «Бесовы дети!» «Ты язык-то попридержи!» — пригрозил тот, что держал поросенка. «Забыла, с кем разговариваешь?» «С кем? С теми, кто украл последнего нашего порося, отобрал у матери моей кожух, кто мужа моего убил?» «Как мне с вами разговаривать?» «Вороны вас всех уничтожат! Всех до единого!» «Это...» — прошептала Василиса. «Чернокнижники!» — кивнул Кирше. Тот, который был в кожухе, сгреб женщину за волосы, и она закричала пуще прежнего, хватаясь за голову. «Нет больше! Ни воронов твоих, ни соколов!» Мужчина со всей силы встряхнул ее, заставляя подняться на ноги. И Василиса заметила, что женщина босая. «А мы, наконец, берем свое, поняла? Вы полвека уничтожали нас, за людей не считали. Писали доносы в свою гвардию или просто молча соглашались с тем, что они вырезают нас, как скот, хотя мы ни в чем не виноваты». «Вот теперь сама хлебни нашего дерьма, сука! А мать твоя жирная без кожуха не сдохнет, если только мы того не захотим!» «Будем брать все, что пожелаем!» Выплюнул второй и покачнулся. Похоже, оба они были не совсем трезвы. «Вы всем нам должны за наши страдания и страдания наших детей! Захотим и тебя возьмем, поняла?» Люди обеспокоенно выглядывали из окон, но не торопились соседки на помощь. Так может, и возьмем? Чернокнижник в кожухе намотал косу на кулак и заставил женщину посмотреть на себя. Развлечемся? Не пропадать же в довушке! Нет! крикнула она, и полыхающее гневом лицо исказил страх. Нет, пожалуйста, не надо! У меня дети! как запело запела-то, а? Наших жен и дочерей никто не жалел, а они тоже просили пощады!» Василису прошиб холодный пот. Руки задрожали, и она схватилась за меч. Рука Кирши уперлась ей в грудь. «Стой на месте!» — тихо сказал он. «Нужно ей помочь!» — жарко зашептала Василиса. «Вряд ли их только двое, красавица!» «Мы не знаем ни их количества невозможностей». Финист стоял чуть поодаль, прислонившись спиной к избе, и подбрасывал нож, перехватывая его то за лезвие, то за рукоять. «Вмешаемся. Рискуем не добраться до темных лесов и похерить весь ваш замечательный план». «Предлагаете просто смотреть?» Василиса стиснула зубы. «Можешь отвернуться», — пожал плечами Финист. Они собираются ее изнасиловать. Что тебе важнее, спасти ее и рискнуть всем, или заткнись?» Лицо Финиста перекосилось, и губы сомкнулись, подчиняясь клятве. Василиса с надеждой посмотрела на Кирши, но он покачал головой. «Мы не можем так рисковать», — уверенно сказал он. «Но если ты решишь ей помочь...» «Я пойду за тобой». Василиса задрожала и перевела взгляд на улицу. Чернокнижник в кожухе закосу волочил по земле зовущую на помощь женщину к ближайшему дому, судя по распахнутой настежь двери к ее собственному. Василиса стиснула рукоять меча. «Если гвардия разрушена, царь царевич мертвы», то, возможно, они втроем единственные, кто сможет остановить чернокнижников, уничтожить теней и освободить Вольское царство. На одной чаше весов судьба всего государства, на другой — жизнь одной единственной женщины, которая страдает на их глазах прямо сейчас. Спасать ее глупо, очень глупо, Василиса же не может защитить каждую женщину, каждого ребенка, что мучается сейчас в лапах чернокнижников. Но может попытаться спасти их всех разом. Она должна это сделать, чтобы не дать исполниться предсказания, чтобы не оказаться посреди поля полного мертвецов, не увидеть стеклянные глаза Атли и насаженного на копье Кирши. Она должна отступить сейчас, чтобы спасти их всех. Кто-нибудь, пожалуйста! Вскрикнула женщина, и голос ее сорвался. Идем за ней! Василиса выхватила меч. Что здесь происходит? На улице появилась высокая девушка в черном тулупе. Русая коса с проседью лежала на плече. Чернокнижники остановились. «Вера, ты чего тут делаешь?» — спросил мужик в кожухе и выпустил зажатые в кулаке волосы. «Это чем вы тут занимаетесь?» — Вера говорила резко, в голосе слышались с трудом скрываемые нотки гнева. «Мы это...» — стушевался тот, что с поросенком. «Ты ж велела ужин раздобыть!» «Это, по-вашему, ужин?» — она кивнула на труп на дороге, а потом перевела взгляд на рыдающую женщину. «Или, может быть, это?» «Он пытался отнять у нас порося!» В три огромных шага Вера настигла чернокнижника в кожухе и схватила за ворот, глядя сверху вниз. «Я сказала платить за еду и никого не трогать! Мы пришли отвоевывать свободу, а не...» «Ты что, пьян?» «Да мы нашли брагу, и совсем чуть-чуть...» «Животные!» — Вера отшвырнула от себя мужчину и сплюнула. «Когда мою деревню вырезали соколы, я насмотрелась на такой сброд, как вы. Уподобляетесь чудовищем? Так чем вы лучше них? Вон пошли с глаз моих!» «Прости, Вера, пошли вон!» Чернокнижники испуганно подобрались и бросились на утек. Вера сутулилась, потерла лоб и повернулась к дрожащей на земле женщине, которая смотрела на нее во все глаза. Твой муж, неопределенно мотнула головой Вера. Женщина закивала, вытирая слезы. Вера отстегнула от пояса тяжелый кошель и бросила к ее ногам. Вот. За поросенка. И за мужа. Прости, если сможешь. Сказала она и, развернувшись на каблуках, пошла прочь. Василису все еще потряхивала, когда они, оставшись незамеченными, покинули деревню и вышли наконец к реке, которая, на их счастье, еще бодро лилась между заснеженными берегами. Василису беспокоила не столько ужасная сцена, что разыгралась у нее на глазах. «Сколько странные речи чернокнижников, Которые донес до ее ушей ветер! Вы полвека уничтожали нас. Они вырезают нас, как скот, Хотя мы ни в чем не виноваты. Когда мою деревню вырезали соколы, Я насмотрелась на такой сброд, как вы!» Василиса оглянулась на деревню, Которая снова казалась мирно спящей. «Что это значило?» «Бред чернокнижников? Или за этими странными фразами может скрываться что-то большее?» Что-то, не давая Василисе покоя, свербило в груди. Она перевела взгляд на Финиста. «Они...» «Догадываюсь, о чем ты хочешь спросить», — перебил ее Финист. «Ты сама сказала, что сейчас не время и не место. И уж тем более...» не для таких новостей, поверь мне». «Но как только доберемся до темных лесов, поболтаем, красавица». Он подмигнул. «Обещаю». Не дожидаясь ответа, Финист вскочил на ближайшее крыльцо и постучал. В доме кто-то недовольно закряхтел, что-то скрипнуло, послышались шаркающие шаги, и дверь открылась». На пороге стоял средних лет мужчина с русой бородой и крючковатым носом. В ухе его блестела золотая серьга. При виде финиста глаза его расширились. С щек схлынул румянец. Финист расплылся в обворожительной улыбке. «Пришло время отдавать долги, друг мой!» «Мешка?» — так звали ведьмака. Дрожащими руками разливал по чашкам ромашковый чай. Василиса и Кирши сидели на лавке за столом. Финист развалился на печи, а Тирк сидел на окне и всматривался в улицу. «До темных лесов дней пять добираться», — неуверенно сказал Мешка. «Так чтоб чары меня в усмерть не истощили». «Даю тебе три дня». Финист забросил в рот горсть орехов. «Да я же помру!» «Не помрешь. Он спрыгнул с печи и уселся на свободную лавку. «Я поделюсь с тобой магией, если будет нужно. Мне она без надобности, а нам время дорого». «Ты умеешь?» — удивилась Василиса. «Конечно! Я же сокол! Один из лучших, между прочим!» Василиса хмыкнула и отхлебнула чаю. «Никогда бы не подумала!» Фенист состроил мерзкую рожу. «В общем, раз я невероятно щедр и готов раздавать страждующим магию, предлагаю решить, когда мы двинемся в путь. Отдохните пару часов». Мешка покосился на окно, за которым уже сгущались сиреневые сумерки. Чернокнижники ложатся спать ближе к полуночи. Сами они деревню не стерегут. Для этого у них ночницы. «Не убивают, но до полусмерти выпивают каждого, кто ночью осмелится из дома выйти. И главное их — вера. Раздала всем жителям полынь. Он указал на пучки сухой травы над дверью и окном, чтобы твари в дом не пролезли. Так что выдвигаться надо перед самым рассветом, когда ночницы уже сгинули, а чернокнижники еще не проснулись» но все равно надо бы глядеть в оба. Вера говорит, что пугать людей не хочет, так что при ней все чернокнижники смирные. Но сама она ночами в лес уходит до самого утра. Тогда остальные, бывают напиваются и буйствуют. «Да, мы увидели одним глазом», — сказала Василиса. «В этот раз они не стали дожидаться, пока она уйдет». «Уходит каждую ночь?» — спросил Кирша задумчиво. «Уж не волкала кляна. «Сам я не видел, но многие так думают», — ответил Мешка. «А проследить и проверить смельчаков нет. Но пока людей не трогает, так и ладно. От ее ублюдков вреда больше. Повылазили из своих нор и ведут себя как дикари, чтоб они все сгинули». «О, вот уродина!» — воскликнул Тирк, привлекая всеобщее внимание. В темное окно, почти припав к стеклу впавшими глазами, заглядывала ночница. Черные спутанные волосы метались на ветру. Сизый язык свободно болтался в отсутствие нижней челюсти, пытался дотянуться до домового. «Она нас не сдаст?» Обеспокоенно спросила Василиса: "Не, они не разговорчивые, но пялятся так постоянно. Не обращайте внимания". Мешка поставил на стол миску с сухарями и половину пирога с рыбой. Финист, быстро потеряв интерес к ночнице, принюхался к угощению, скривился, но отмахнув от пирога приличный кусок, принялся усердно работать челюстями. Некоторое время все за столом молчали, уплетая еду и косясь на гостью в окне. Первой заговорить решила Василиса, которая чувствовала себя в тишине неуютно. «Значит, ты должник Финиста?» — спросила она. «Расскажешь историю? Если не секрет, конечно». Мешка усмехнулся. «Да не секрет, девица! Условности молчать у нас не было». Приехал Финист в нашу деревню с другими соколами. Ночлега искали по дороге в столицу. Мы их разместили, как могли. Финист у меня ночевать остался. Да и как-то выпили меда, разговорились мы с ним. И я дай да сболтни, что на девицу одну заглядываюсь, да никак к ней подойти не решаюсь. Замужем она была. Мешка замолчал, В один глоток осушил чашку и уставился в окно, пожевывая губами. А он и говорит, мол, если это единственная твоя беда, так я мигом тебя от нее избавлю. Я ж дурак был совсем, да и пьян к тому же. Научала меня мамка сделок не заключать. Да разве ж мы когда слушаем? Василиса поежилась и грустно улыбнулась, разделяя печаль в голосе Мешка. Ее тоже Беремир уберегал от магических сделок, да она все равно впуталась, и не один раз. В первый раз умерла, а во второй стала рабой Финиста. Ничего хорошего от таких сделок ждать не приходилось. Так и согласился, ничего не уточняя. Больно уж девицу любил. «И что он сделал?» — спросил кирши хотя по холодному взгляду казалось, что он уже знал ответ. «Мужа ее убил», — горько усмехнулся Мешка. «Пришел на утро и сказал, «Теперь никто на твоем пути не стоит». Попрощался и уехал с другими соколами. «Я тогда не понял, о чем он. Труп только к вечеру на берег выбросила. Василиса посмотрела на Финиста. Тот беспечно пожал плечами, словно говоря, «Ну вот как-то так вышла, красавица!» Василисе захотелось хорошенько врезать по его наглой морде, но вместо этого она повернулась к Мешка. «А девушка?» — тихо спросила она. После похорон повесилась. Повисло напряженное молчание. Только Финист продолжал, как ни в чем не бывало, жевать пирог, уговаривая уже третий кусок. Василису мутило от отвращения и ужаса. Ужаса и отвращения от того, в руках какого человека она была и что он мог с ней сделать. И самое страшное, она была уверена, что Финист Найдет способ сделать ей больно, минуя клятву. Дыхание перехватило, и Василиса до боли в пальцах стиснула ложку. Финист был прав. Она все еще в его власти. Он все еще может. Теплая нога Кирши соприкоснулась под столом с ногой Василисы, и чародейка вздрогнула. Страх схлынул с нее холодной волной, и Василиса поняла, что все это время не дышала. Она посмотрела на Кирши, тот неторопливо помешивал в чашке чай и наблюдал за Тиргом. Его нога все еще касалась ее ноги, через одежду делясь теплом и спокойствием. Фигура Финиста потускнела и отодвинулась куда-то далеко, Превращаясь в серую тень, и Василиса снова смогла дышать. Я больше не его, повторила себе чародейка, чувствуя, как к ней возвращаются силы. Он больше ничего мне не сделает. Поужинав, они легли отдыхать. Мешка залез на печь, Василиса и Финисту леглись на лавках, а Кирша тиргом остались дежурить. Мало ли что. Несколько раз Василиса просыпалась. То ей казалось, что чернокнижники пробираются в избу, то, что заглядывают в окно, то, что начался пожар. Но каждый раз все оказывалось в порядке. Она встречалась взглядом с Кирши, который сидел у окна и чесал за ухом тирга, успокаивалась и снова засыпала. Кирша разбудил всех ближе к середине ночи, как и условились, Собрав в снете все необходимое, и они уже вчетвером, не считая тирга, который перебрался в щепку на шее темного, погрузились в лодку и двинулись на восток.